Едино державе Великая нация нуждалась в единой руке и одном центре. Очередное нашествие татар на Москву в 1382 году приостановил этот неизбежный процесс, которого панически боялись все недруги Руси. Хану Тахтамышу пытался противостоять в его осаде Москвы двадцати трехлетний внук Ольгерда, князь Остей. Но его татары обманули, убили и залили город кровью. Русские в очередной раз дорого заплатили за свою неискоренимую доверчивость, давно ставшую притчей во языцах. Потребовались века, чтобы родился и утвердился во всеобщем сознании афоризм императора Александра Третьего, У России только два надежных друга. Это ее армия и ее флот. Тахтамыш по-азиатски коварно решил, что лучшим залогом будущего послушания русских князей станет пленение трех малолетних княжичей из Московии, Твери и Нижнего Новгорода. Их вместе с восемью тысячами других именитых мужей и отправили в Золотую Орду что находилось аккуратно на месте нынешней Чечни. Конечно, содержали юных княжат, соответственно, их высокому достоинству, но злее злого, по поговорке тех лет, была для них честь татарская. Четыре года промаялся в плену Василий. Отец его уже и не чаял увидеть чада милое. Но тут свои услуги предложили крымские генуэзцы, роль которых в русской истории до сих пор достаточно не невыяснена. Лукавые итальянцы, блестящие воины и торговцы давно хотели пробиться из Черномарья на русский север, где в огромных количествах тогда добывали высоко ценившийся в Европе мех лесного зверя. Генуэзцы, к слову, подтолкнули к походу на Руси Мамая. Из-за своего низкого происхождения он был не ханом, а только темником, руководителем войска, тьмы. Когда же он проиграл сражение, то генуэзцы его хладнокровно зарезали. Многочисленные их крепости на побережье Черного моря были опорными базами, откуда они совершали грабительские походы на Южную Русь. Верховья оки и Итиль, Волги, Прикамье и Урал с их мехами, серебром и дорогими самоцветами, давно были вожделены мечтой жадных генуэзцев. И вдруг такой удобный случай удружить в Москве. Великий князь Дмитрий ради сына был готов пообещать что угодно, тем более пустить генуэзцев в Верховье, как к недружественной мордве и черемисам, прекрасным охотникам, но язычникам, и от этого традиционно неприязненно относящимся к Москве, которая вводила в их крае православие. Генуэзцы выполнили обещание. Они освободили наследника великого князя, вывели его всеми правдами и неправдными из гор, наставили на путь к дружественным Руси молдавскому владыке. Но чтобы добраться в Молдову, по-тогдашнему Валахия, Требовалось как-то проехать через земли Волынии, оккупированные Литвой. Одной из вех на пути беглого княжича оказался Луцк, место пребывания другого высокородного и гонимого князя Витовта. Василий мучительно размышлял, заезжать ли ему в Луцк или пробраться через территорию давнего врага Руси. Инкогнито? Сопровождающие, однако, убедили его, что таится много опаснее, так как тогда Василий теряет свой княжеский статус, запросто может быть схвачен Витовтом и выдан им, другу литовцев, Тахтамышу. О том же предупреждали и генуэзцы, а уж кто-кто, но они-то прекрасно знали, что Витовт в Луцком заточении тайно и все более откровенно заигрывал с ханом Тахтамышем. С его помощью он уже так далее леял осуществить далеко идущие планы по захвату всей Руси.